Глава четвертая. Двусторонний пресс и удар под дых. Весть о тяжелом ранении царя Юрия мгновенно разлетелась по всей Руси, погрузив большую часть населения, независимо от социального статуса, в тревожно-депрессивное состояние. 18 лет его правления было ознаменовано длительным миром в государстве. Да, шли войны за пределами Руси, но внутри были тишь да гладь, да божья благодать. Рождались дети, и при этом снизилась смертность, что справедливо связывали с объединением княжеств в единое царство и восшествием на престол Юрия Всеволодовича. При этом сознание людей как-то отметало, что это достигнуто вполне объяснимыми делами, такими как вакцинация, подогрев воды при крещении младенцев, удобрение и железные плуги с отбором крупных семян для посева. Нет, для простых людей с их религиозно-мистическим мышлением это было именно Господне благоволение из-за того, что на престоле Руси восседает блаженный царь. Хотя, конечно, во многом такое отношение объяснялось изначальной политикой самого Юрия Всеволодовича, когда он целенаправленно создавал себе имидж почти святого для более гладкого продвижения своих идей в народе, что, как правило, противится всему новому. В общем, благосостояние людей росло год от года, появилась какая-никакая науверенность в завтрашнем дне, и сейчас все гадали, что будет. Да, все прекрасно знали, что у государя есть наследник, что продолжит курс своего отца, но все понимали, что может произойти возвращение к лествичному праву, если, конечно, найдется желающий, и его поддержит некая могущественная часть недовольной своим нынешним положением знати. Да что далеко ходить, кто-то из братьев царя, увидев произошедшим свой шанс, может соблазниться, тем более при поддержке внешних сил, тех же европейцев или монголов, и тогда начнется гражданская война, усугубленная внешним вторжением. И знать зашевелилось, что не осталось без внимания КГБ. Ярослав Севолодович, великий князь новгородский, прочитав сообщение, доставленное из Киева «Ангелом», Сжал кулак, сминая депешу, и ударил им по столу. «Хотите войны? Будет вам, твари, война!» — словно медведь прорычал он. Мысли о том, чтобы примерить золотое царское очелье, у него даже не возникло. Может, потому что с самого первого дня поддерживал Юрий в его борьбе за власть, сначала против старшего брата Константина, а потом с остальными князьями Руси. но и четко осознавал, что такая глобальная власть не для него. Не вышел характером. Даже новгородской землей он правил больше чисто формально. Всем рулили его помощники из князей и бояр. Он лишь приглядывал за ними, чтобы совсем не распоясались. Новгород с его традицией республиканского самоуправления был как раз для него. В общем, он мог царствовать, но не править. Как однажды по этому поводу остроумно заметил старший брат, «Тебе бы саблю до да коня, да на линию огня!» Именно охота и война были его страстью. А просто сидеть на троне и царствовать, глядя, как всем занимаются другие, и осознавая, что окружающие тоже это все отлично видят и понимают, не позволяло чувства собственного достоинства. Но поскольку по натуре он был все же деятельным человеком, то без дела сидеть не мог. Но оно должно было ему нравиться. И старший брат нашел ему такое дело. Флот. Корабли для Ярослава стали смыслом его жизни, как для Ивана огонь во всем его разрушительном проявлении. Дети? Ведь трон можно занять, чтобы передать его своему сыну? Но и здесь Ярослав не собирался ломать установленную систему, понимая, что его сыну придется раздавать власть окружающим, чтобы удержаться на троне, и все равно не удержится. Раздавая власть, он будет слабеть, И ослабшего его сможет скинуть любой желающий, в ком есть хоть немного рюриковой крови. И снова начнется та бодяга, что творилась до воцарения Юрия на киевский стол. Нет, такого бардака он не хотел. Евсей позвал Ярослав одного из своих старших морских воевод, коего старший брат называл адмиралом. Князь, труби тревогу, мы выходим в поход. И это не учебная тревога. На царя совершено покушение папистами, и они должны за это ответить. «Слушаюсь!» Сутки ушли на дополнительную подготовку, и в море из Рижского залива, где находилась главная морская верфь царства, вышли те самые двенадцать кораблей. Оставалось только жалеть, что корабли второй очереди не могут принять участие в набеге, хотя им осталось-то и всего ничего для завершения. «Это мы удачно зашли!» Хищно усмехнулся Ярослав. На рейде Стокгольма стояло большое количество торговых и военных кораблей. Судя по всему, они готовились принять отряды рыцарей с наемниками и прочий груз. По крайней мере, военных лагерей на обоих берегах залива Сальтшон наблюдалось в большом количестве. «Топим все, что плавает!» Одно лишь печалило Ярослава, что корабли по большей части пустые, то есть без войск. В лучшем случае трюмы загружены провиантом и боеприпасами с пушками. Но и это дорогого стоит. Как говорится, нет в природе идеала. Двенадцать боевых кораблей русов, вооруженных скорострельными пушками, ворвались в залив, как стая волков стадо овец. Никто даже не успел ничего предпринять. Часто загрохотали выстрелы и разрывные снаряды, пробивая борта купцов, стали рваться внутри, нанося огромные повреждения корпусам и поджигая их. То, что на часть кораблей успели загрузить пороховой запас, стало ясно по взрывом, буквально разносившим борта в мелкие щепки, доставалось соседям. Час активной пальбы, и залив оказался усеян взорванными и полузатопленными шведскими торговыми и боевыми кораблями, что не успели сделать ни одного ответного выстрела. А о том, что артиллерия у европейцев появилось, не могла не появиться, докладывала разведка. Но это была лишь меньшая доля вражеского флота. Большая часть, как полагал Ярослав, находилась у столицы королевства, Упсалы, Так оно и оказалось. И все повторилось, ибо ветер был благоприятен флоту русов, и они добрались до своей жертвы раньше, чем посланные из Стокгольма гонцы успели добраться до столицы и предупредить о надвигающейся опасности. Снова русские корабли вошли в залив Упсалы, ведя беглый огонь по вражеским кораблям. Правда, этот залив оказался очень тесным, особенно с учетом большого количества кораблей, так что в избиении участвовали только 10 фрегатов, но при этом они могли вести огонь с обоих бортов. Крейсеражи принялись рыскать по озеру Мелариан в поисках других скоплений кораблей, и таковые были найдены, после чего подтоплены. Они, правда, уже пытались оказать сопротивление, но без особого успеха. Все-таки мало иметь пушки на борту, надо еще уметь ими пользоваться, а русы умели, ибо пороха на тренировке артиллерийской стрельбы не жалели. Зачистив озеро, Ярослав вернулся в Ригу, где, пополнив полностью истраченный боезапас, вновь вышел в боевой поход. На этот раз его целью стали германские и датские порты. где, по сведениям, полученным от командного состава потопленных в море судов, также шла погрузка на корабли, продовольствия и боевых припасов. Правда, противник был предупрежден о случившемся у Стокгольма и Упсалы и, по сути, уничтожении шведского торгового и боевого флота внезапным нападением, поэтому датчане и германцы вывели свой боевой флот навстречу русам. Больше сотни кораблей против всего дюжины вымпелов, соотношения безумные и экипаж углядев сколько против них идет врагов посмотрел на великого князя с немым вопросом но тот в ответ лишь усмехнулся сказав как говорит мой брат воевать надо не числом а умением в атаку но прежде чем дело дошло до столкновения на воде появилась угроза для русских кораблей с неба европейцы учли приподанные им однажды урок и озаботились созданием собственной боевой морской авиации. Десятки дельтапланеристов стартовали с кораблей противника. Выстроившись «свиньей», они пошли на русские корабли. Послышались звонкие хлопки – это заработали установленные на корме минометы. Только теперь они били картечью не направленным конусом, а сферой. Некоторые выводы после битвы с монгольскими небесными всадниками тоже были сделаны. В небе стали рваться мины, и в воду посыпались первые сраженные дельтапланеристы с большими красными крестами. Но часть дельтапланеристов, пусть не без повреждения полотнищ все же смогла пробиться сквозь огневой заслон и войти в мертвую зону зенитных минометов, но тут же попали под удар зенитных пулеметов, что стояли на носу каждого корабля русов. С неба полился огненный дождь. когда пули разбивали емкости с горючей жидкостью рвались мощные взрывы, что ударной волной просто сносили соседних летунов. Из почти двух сотен дельтапланеристов, стартовавших с вражеских кораблей, до русов добралось всего пять пилотов, и лишь один смог выполнить боевую задачу и положить свою зажигательную бомбу в цель. Один из фрегатов ярко вспыхнул, но вместо того, чтобы заливать огонь водой, Его стали забрасывать песком и уже потом накидывать сверху специальными мокрыми кусками плотной материи. Без потери в экипаже, конечно, не обошлось. Несколько раз сработали зарядные камеры, которые охватил огонь, причинив изрядные разрушения. Хватало обожженных, но корабль удалось сохранить, хотя участвовать в предстоящем сражении он уже не мог, только обороняться. Ярослав уверенно направил свою маленькую эскадру на левый фланг флота крестоносцев. Вперед вышли крейсера с целью принять на себя основной огневой удар противника. Опасно, как сказать. По крайней мере, от неприятной случайности никто не застрахован. А так маневр был тактически оправдан. Дело в том, что по донесениям разведчиков на кораблях крестоносцев стояли пушки не слишком грозного калибра. К тому же стреляли они простыми ядрами. Разрывными бомбами не пользовались, так что если даже попадут и пробьют корпус, то особых бед это нанести не должно. Это, конечно, если попадут, что не факт. И пробьют, что вообще сомнительно не только из-за слабосильности европейского пороха, но и крепости дубовых бортов русских крейсеров. Ведь изначально они задумывались как корабли прорыва. И вот пошел размен ударами крейсеров и европейских кораблей, что клюнули на приманку и азартно вдарили по ней из всех стволов. Ядра застучали по обшивке крейсеров, как о стену горох, хотя несколько штук, попав в по ранее поврежденной доске, все же смогли проломить борт и влететь внутрь. Неприятно, но приемлемо, особенно учитывая, какой урон врагу своей частой стрельбой нанесли крейсера. Но это были только лишь цветочки. Дурно пахнущие. Ягодки, и ядовитые, настигли чуть позже, когда в строй отстрелявшихся по крейсерам кораблей вошли фрегаты. Пока европейские пушкари лихорадочно перезаряжали орудия, что очень непросто, фрегаты сблизились на минимальную дистанцию, называемую еще пистолетной, и открыли ураганный огонь. Били по ватерлинии и ниже. Один проход одиннадцати русских кораблей через левый фланг, и этого фланга в количестве почти 30 вымпелов уже нет. Кто-то быстро тонул, кто-то горел. Тем временем русские корабли начали разворот. При виде такого результата среди европейцев началась паника. Часть кораблей стала выходить из строя, поспешив в сторону ближайшей суши. Но, естественно, что Ярослав никого отпускать не собирался. Тому способствовала низкая скорость и еще более поганая маневренность кораблей из-за примитивного парусного вооружения. Какие-то шансы были у галер, что, собственно, составляли больше половины боевого флота европейцев. Вот за ними Ярослав и начал активную охоту. После того, как было перетоплено почти две трети кораблей, остальные стали подавать знаки о сдаче, но Ярослав, взбешенный покушением на брата, в плен никого не брал. К тому же все эти пленники лишь отяготили бы его, ведь трофеи либо надо вести к себе в Ригу, либо таскать за собой. Это в любом случае потеря драгоценного времени, а его он терять не собирался. Потопив почти все корабли, а меньше чем десятку удалось все же смыться, и переночевав, Ярослав вломился в по сути беззащитные германские и датские порты, сжигая и топя все, до чего мог дотянуться. А до чего дотянуться не мог, Посылал своих дельтапланеристов. Их было немного, всего десяток, но больше и не требовалось, чтобы запалить несколько кораблей, что в иных портах стояли большими кучами борт к борту. После того, как были сожжены немецкий Любек, датский Роскелле и еще несколько значимых портов с кораблями, Ярослав вернулся в Ригу. Но только лишь для того, чтобы в очередной раз восполнить полностью израсходованный боезапас, подремонтироваться и снова уйти в море, выбрав в качестве новой цели западно земли и, конечно, Англию. И приближавшаяся осень с началом сезона штормов его не пугала.